И Слово 44 -го. Если недра мира, по удалении от него лучей солнечных, надолго остается теплым, и также запах врачеств и дым мира, разливающийся в воздухе, пребывают немалое время, прежде нежели рассеются и исчезнут, то тем паче страсти подобно псам, привыкшим лизать кровь в мясной лавке, когда не дают им обычной им пищи, стоят при дверях и лают, пока не сокрушена будет сила прежнего их навыка. Когда нерадение начнет тацки входить в душу твою, и в омрачении возвращается она вспять, и дом, близок к тому, чтобы наполниться омрачением, Тогда приближаются следующие признаки. Почувствуешь в себе тайна, что изнемогаешь в вере своей. Преимуществуешь в видимом, но упование твое умаляется. Терпишь утрату в близком тебе. Вся душа твоя исполняется укоризны в устах и в сердце на всякого человека, и на всякую вещь, с чем не встречаешься, помыслами и чувствами, и на самого Всевышнего, и боишься вреда телесного, ради чего малодушие овладевает тобою каждый час, и по временам душа твоя возбуждается таким страхом, что пугаешься и бегаешь тени своей, потому что неверием затмил ты веру. Под верою же, разумеем, не основание общего всех исповедания, но оную мысленную силу, которая светом ума подкрепляет сердце и свидетельством совести возбуждает в душе великое упование на Бога, чтобы не заботилась она о себе самой, но попечение свое во всем беззаботно возвергла на Бога. Когда же простираешься ты вперед, следующие явственные признаки найдешь близкими в душе своей. Будешь укрепляться во всем надеждою и обогащаться молитвою. Не оскудеет когда-либо в уме твоем служащее к пользе всякий раз, как встречаешься с людьми и ощущаешь немощь естества человеческого. и каждый таковой случай будет охранять тебя от гордыни. А с другой стороны, недостатки ближнего сделаются недостойными внимания в очах твоих. С таким желанием вожделеешь выйти из, из этого тела, с каким стал бы пребывать в будущем веке. О всяком скорбном для в нас приключений, Встречающимся с тобою явно и тайно, со всейю осторожностью, далекою от самомнения, найдешь, что по справедливости и по суду приблизилось к тебе все сие, и за все принесешь исповедание и благодарение».